Глава 5. Прощание. Дело было закрыто, и Фанму торопился уехать, но Сяо Вон и все руководство городского департамента полиции Сюдзиня настаивали, чтобы он задержался. Уж точно, утверждали они, их эксперт заслужил несколько дней отдыха. В конце концов Сяо Вон просто проигнорировал его протесты и затолкал Фанму к себе в машину. «У нас за городом есть красивейшие места, даже древняя пещера. Между прочим, довольно знаменитая. У нас принято возить туда всех гостей», — с довольным видом объяснял он по пути. Пещера в горе Хвост Дракона заслуженно считалась местной достопримечательностью. Она возникла в залежах мягкого известняка 4 или 5 миллионов лет назад, и на всем ее протяжении текла подземная река. Примерно 2 километра этой реки были открыты для посещения, а остальная часть должна была открыться уже скоро. Средняя глубина реки составляла всего полтора метра, но там имелись и провалы глубиной больше 15. Благодаря притоку воздуха в пещере круглый год сохранялась одна и та же температура около 10 градусов Цельсия. Несмотря на несезон, здесь было полно посетителей. Пробившись сквозь толпу, Фан Му с Сяо заняли свои места в надувной лодке. Вскоре они уже плыли под землей. Внутри пещеры оказался настоящий лес из живописных сталактитов и сталагмитов. Туристы в восторге запрокидывали головы и щелкали фотоаппаратами. Однако Фан Му практически не замечал красоты вокруг. Единственное, чего он хотел, — скорее вернуться в город и, наконец, уехать. Его мысли были сосредоточены на Миинан. Он ожидал, что после операции девушка захочет пару месяцев отдохнуть, но не учел ее энергии и энтузиазма. Словно росток, пробивающийся сквозь асфальт, она стремительно обретала силы. На вопрос Фанму, когда она хочет вернуться в Харбин, Минан ответила немедленно. Внезапно он вынырнул из раздумий, лодка разворачивалась. Фанму был рад, что они возвращаются, но не ожидал, что разворот произойдет внутри пещеры. Ему казалось, что их поездка оборвалась на полпути. А разве протяженность реки не пять километров? спросил он, листая брошюру. Это не может быть конец. Вы что, не слушали гида? Вот ведь и правда, вы живете в каком-то своем мире, с улыбкой ответился Овон. «Для посещения открыт только первый небольшой отрезок». О, Фанму нисколько не был разочарован. Он обернулся к дальнему концу подземной реки и вгляделся в угольно черную воду. Сталактиты и сталагмиты продолжались и дальше, но, уходя в темноту, казались скорее угрожающими, чем красивыми. По сравнению с великолепием и светом в туристической части пещеры, другая выглядела страшным подземным царством. Но и после посещения хвоста дракона Сяо вон не исчерпал своего энтузиазма. Щурясь на солнечное небо, он предложил немедленно ехать любоваться кленами. Фамо отказался на отрез. Ну, ладно. — сказал Сяо Вон, взвешивая прочие возможности. Потом объявил, взмахнув рукой. «В таком случае займемся организацией прощального ужина. В вашу честь!» Ни один торжественный ужин в полиции не проходил без возлияний. Фану плоховато переносил алкоголь и всегда побаивался подобных мероприятий. К несчастью для него на этот раз выбора не оставалось. На эксперта смотрело столько дружественных, ободряющих лиц, что отказаться не позволяли ей ни совесть, ни манеры. От спиртного и словословий коллег в его честь у Фанму очень скоро закружилась голова. Подступил приступ тошноты, мочевой пузырь стал подавать тревожные сигналы, и он по-быстрому сбежал в туалет. Испытывая блаженную опустошенность, Фанму вышел из туалетной кабинки и решил умыться холодной водой. Только тогда он заметил в зеркале Сяо вона: С вами все в порядке. Похоже, в смысле алкоголя вы крепкий орешек. Фанму постарался изобразить улыбку. В отличие от меня. Сяо Вон добродушно усмехнулся и, встав над раковиной рядом с ним, тоже начал мыть руки. «Нам всем в последние дни нелегко пришлось. Почему бы немного не расслабиться?» С отсутствующим видом он вытерся одноразовым полотенцем, а потом достал из кармана конверт и протянул фанму. «Что это?» — спросил тот растерянно. В мозгу у него стоял туман. «Небольшая премия за труды», — улыбнулся Сяо Вон. «Вы так нам помогли, но не отпускать же вас без...» «Послушайте», Послушайте — Фан скинул руки, отталкивая конверт. «Существует правило, я не могу принять от вас деньги. Передайте их в Департамент общественной безопасности». «Ну ладно», — Сяо Вон сунул конверт назад в карман, но практически тут же вытащил другой, гораздо толще. «Но этот вам придется взять». «А это от кого?» — спросил Фанму, подозрительно уставившись на подношение. «Льян же Хао вам передал», — объяснил Сяо Вон, понизив голос. «В благодарность». «Да не нужна мне его благодарность!» — едва не закричал Фанму. «Верните его назад!» «Не глупите!» — прищурился Сяо Вон, вкладывая конверт ему в руки. «У этого сукина сына денег куры не клюют!» «Но мне все равно ничего от него не надо. Скажите Ильяну Жехао, что мне и так хорошо платят». Фанму Му распрямил спину. «И я спасал Пэйлан не ради его денег». Сяо Вон попытался рассмеяться, но смех получился натянутым, а лицо от смущения скривилось. Фанму стало его немного жаль. «А как насчет. Ему не терпелось сменить тему. Насчет моей просьбы». «Какой просьбы?» — Сяо Вон недоуменно вытаращился на него. «По поводу той девушки, дочери моей родственницы». «А!» — Сяо Вон сразу успокоился. «Боюсь, пока новостей нет. Но вы не волнуйтесь. Как только узнаю что-нибудь, сразу вам сообщу». Фан Му кивнул, с трудом скрыв разочарование. Конечно, если быть честным с собой, он понимал, что шансы отыскать Ляо Яфан в бескрайнем людском океане крайне малы. Однако он постоянно думал о ней и порой искренне стыдился того, что принимает свой стол и кровь как должное, когда у нее их может не быть. Была без пяти минут полночь, когда Фанму, пошатываясь, Вошел наконец в холл отеля. У себя в номере он сразу бросился в туалет и упал на колени перед унитазом. Только опустошив желудок, сообразил, что сейчас придется как-то вставать. С огромным трудом, поднявшись на ноги, доплелся до раковины и до краев наполнил ее холодной водой. Макнув туда голову, почувствовал, что в мозгу немного проясняется. Кожу закололи миллионы крошечных иголок. Фанму держал лицо под водой, сколько мог задерживать дыхание, а подняв голову, не сразу открыл глаза. Вода текла у него по воротнику рубашки на спину и грудь. Что с вами? Раздался за спиной потрясенный голос. Фан Му заставил себя открыть глаза. В тумане он различил расплывчатую фигуру девушки на пороге ванной. Я увидела, что дверь открыта, объяснила девушка встревоженно. С вами все в порядке? Фанму не ответил и даже не повернул головы, продолжая смотреть на нее в зеркало. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем он спросил. Почему ты сбежала? Что? последовал изумленный отклик. Куда ты уехала? — хрипло прошептал Фанму. — Мы все вместе. Мы могли бы заново открыть дом ангелов. Девушка в зеркале молчала, продолжая глядеть на него. — Возвращайся. Сестра Джао тоскует по тебе. И Эльбау тоже. Фанму медленно повернул голову. — И я... Я... Очень скучаю. С этими словами он рухнул на плиточный пол. Фану по-прежнему пребывал в полном ступоре, когда на следующее утро Сяо вон приехал, чтобы отвезти их с Минан на железнодорожный вокзал. Сяо вон практически игнорировал девушку, но хотя бы помог им с багажом. И только когда они сели в поезд, он повернулся к ней и попросил хорошо заботиться о Фанму. Оказавшись в купе, последний немедленно повалился на нижнюю полку и захрапел. Когда он проснулся, солнце уже садилось. Мгновение Фанму не мог понять, где находится. — Воды! — Прохрипел он, облизнув пересохшие губы и озираясь по сторонам. Тут же рядом возник силуэт, протянувший ему откупоренную бутылку минералки. Фанму присел и опустошил бутылку одним долгим глотком, после чего смачно рыгнул. Потряс головой и впервые, как минимум за сутки, начал ощущать, что сознание по-настоящему проясняется. Минан сидел напротив него у окна. Волосы она собрала в узел, одежда на ней была самая простая. Несмотря на непримечательную внешность, девушка лучилась молодостью и энергией. «Вы проголодались?» — ласково спросила она. «Дать вам что-нибудь поесть?» «Не надо», — пробормотал Фанму, хлопая по карманам в поисках сигарет. Затем поднялся и вышел из купе. Поезд мчался через пшеничные поля. Ранняя осень окрасила их золотом, и в последних лучах заходящего солнца они источали теплое сияние. Фан -Му прислонился лбом к оконному стеклу и медленно курил, наблюдая, как крестьянки возвращаются с полей домой. Какая-то часть его души мечтала о такой жизни без ожиданий и разочарований. Но ему уготована другая судьба, впереди, как всегда, неизвестность, а позади — боль, о которой страшно вспоминать. Поездка закончится в Харбине, но кое-что продолжится вечно, в том числе его поиски. Когда он вернулся в купе, Минан уже заварила для него миску готовой лапши. Рядом с миской стояла открытая упаковка овощей по-сычуански, и лежали два крутых яйца. Ощущение, что он не голоден, тут же испарилось, а рот наполнился слюной. Фанму негромко пробормотал «Спасибо», а потом уселся и набросился на еду. Как только он закончил, Минан отложила книгу и прибрала на столе все еще с пластмассовой вилкой в руке фанму глянул на нее не зная как реагировать когда она угадала его следующее желание и протянула бутылку воды он непроизвольно подумал а у богачей наверное каждый день так всю поездку в коридоре за дверями купе стоял шум но внутри между фанму и минан царило молчание кажется им не о чем было говорить поэтому она читала книгу а он смотрел в окно наступила ночь закрасив мир за окном черной тушью фанму развернулся минан подняла голову от книги и их взгляды встретились оба сразу же отвели глаза после долгой паузы минан встала и потянулась остается еще десять часов угу пробормотал фанму и добавил Поезд идет медленно, но в середине нет аэропорта, иначе полетели бы на самолете. Мне и так нравится, она смущенно улыбнулась. Я впервые еду в мягком вагоне. Ты никогда не путешествовала. Ну, иногда мы ездили куда-нибудь с семьей, но только на сидячих местах. Своего купе у нас ни разу не было. Минан поглядела в пол. Денег, который дает мне мама, Едва хватает на жизнь. «В последний раз, когда мы разговаривали, — начал он, осторожно подбирая слова, — мне показалось, что у тебя с матерью есть какие-то разногласия». Она поиграла пачкой сигарет на столе и печально улыбнулась. «Да». Голос девушки был совсем тихим, одна бровь едва заметно дернулась. Казалось, Минан разговаривает сама с собой. Семья у меня довольно своеобразная, продолжила она после задумчивой паузы. Думаю, дело в том, что родители совсем не подходили друг к другу. Отец работал учителем в школе, а мама ⁇ она продавщица. Я еще в детстве узнала, что мама крутит романы с другими мужчинами. «Отец тоже это знал, но ничего не мог поделать, просто терпел. Для него это было очень унизительно». Фанну заметил, что с каждым словом руки девушки постепенно сжимаются в кулаки. «Отец ужасно страдал. Потом он умер, и мы остались с мамой вдвоем, продолжала Минан. «Тут она совсем лишилась стыда». «Бывало, я возвращалась из школы и не могла попасть домой, потому что она запиралась там с мужчиной. Я сидела на крыльце, рассматривала его ботинки, стоявшие у порога, и представляла себе, как этот человек может выглядеть». Внезапно Минан рассмеялась. «Похоже, у меня с тех пор развился особый навык. Я угадывала практически точно». Фанмул тоже начал смеяться хотя в душе чувствовал горечь и пустоту. «После института можешь устроиться в полицию», — с вымученной улыбкой сказал он. «Будешь заниматься следами от обуви». Идея казалась настолько абсурдной, что они оба захохотали в голос, но тревожного напряжения это не сняло. За долгим захлебывающимся смехом у них стояли слезы. А, как насчет вас, сказала Минан, с трудом успокоившись. Я же ничего про вас не знаю. Да, нечего знать, коротко ответил Фанму без всякого выражения. Меня зовут Фанму, и я полицейский, вот и все. Ладно, а можно тогда задать вам вопрос? О, ради бога, он тоже больше не смеялся. Кто такая? ляо яфан что воскликнул фанму вытаращившись на минан широко распахнутыми глазами слова не шли ему на язык но как почему ты спрашиваешь прошлой ночью когда вы были пьяны назвали меня ее именем минан внимательно наблюдала за его реакцией она «Важный человек для вас?» Фанму Мо отвел глаза, пытаясь взять себя в руки. Спустя несколько секунд ответил просто «да». Больше ничего выдавить из себя он не сумел. «И она пропала?» Минан ненадолго погрузилась в раздумье «Из какого-то места под названием...» Она снова поколебалась, а потом добавила. «Дом ангелов?» Да, снова пробормотал Фанму. Она Минан сделала паузу, вглядываясь в него и не решаясь спросить: "Ваша девушка?" Не успела она закончить фразу, как купе внезапно погрузилось в темноту. Основное освещение погасили на ночь. Они двое сидели друг напротив друга, радуясь тому, что сумрак скрывает их лица. Ее вопрос так и повис в воздухе. Единственным звуком был мерный стук вагонных колес по рельсам. Прошло несколько минут, прежде чем Фанму тихонько сказал. «Давай-ка лучше спать». Не издав больше ни звука, он лёг на свою полку. В 5 часов утра Фанму и Минан вышли из поезда на железнодорожном вокзале Харбина. Еще даже не начало светать. Первым делом они отправились в маленький ресторанчик на завтрак. Еле в молчании Минан, казалось, не обращала внимания на еду и несколько раз замирала с ложкой в руке, улетая мыслями куда-то. Фанму видел, что девушка чем-то обеспокоена. В ее глазах стояли слезы и явно читался страх. В чем дело? Спросил он наконец. Нет-нет, ни в чем. Минан вернулась к еде, начав быстро заталкивать в рот кашу. Однако очень скоро ее загадочное выражение снова вернулось. Ну же, что такое? Опять спросил Фанму, нахмурив брови. Расскажи мне? Я подумала начала она опуская голову а стоит ли мне вообще возвращаться что роту фанму непроизвольно дернулся хотя вся эта ситуация с ребенком ее взгляд был устремлен куда то вдаль хотя с ним все решилось я все равно она нервно покрутила в руках чашку с кофе Я пропустила слишком много занятий, даже не знаю, что сделать со мной в колледже. Фанму облегченно рассмеялся. Так вот, что тебя беспокоит. Он вытащил из портфеля лист бумаги и протянул его Минан. Растерянная, она взяла бумагу у него из рук. Это была форма о прохождении стажировки с печатью департамента общественной безопасности города Сюйдзинь. «Ты всё лето проходила стажировку в ДОП Сюицине», — сказал ей Фан Мо. «Следственная группа, к которой тебя подключили, раскрыла очень сложное дело, и оно было настолько серьезным, что его полностью засекретили. Иными словами, если кто-то будет расспрашивать тебя о стажировке, просто отказывайся отвечать. На бланке есть номер телефона, это отдел персонала департамента». «Если в колледже тебе не поверят, предложи позвонить туда». Он улыбнулся в ответ на ее изумление. «Не волнуйся, с ними я договорился. Они все подтвердят». И он достал из кармана конверт. «Здесь три тысячи юаней. Если будешь расходовать аккуратно, хватит на полгода». Губы у Минан дрогнули, когда она взяла конверт. Девушка не знала, что отвечать. «Вы...» — начала она наконец. Фанму только отмахнулся, давая понять, что благодарить его не стоит. «Ну вот, мы совсем разобрались». Он встал из-за стола, взял портфель и уже собирался выйти, когда Минан схватила его за запястье. «Я...» — по ее лицу текли слёзы. «Когда мы увидимся с вами снова?» «Ох... Боюсь, что никогда...» Фанму осторожно отцепил ее пальцы. Встреча со мной только напомнит тебе об этом ужасном лете. Просто забудь меня. И это лето тоже, добавил он с улыбкой. Будь счастлива. Желаю тебе удачи. Минан проводила его глазами до дверей. Он ни разу не оглянулся. Быстрым шагом Фанму вышел на площадь перед вокзалом. Только через два квартала он немного притормозил. Дело было сделано, на него нахлынуло облегчение и одновременно неприятное чувство опустошенности. Он постоял на краю тротуара, наблюдая за прохожими и окружающим его городом. Фанму еще не решил остаться ему на денек или сразу ехать в Чанхон, когда раздался звонок мобильного телефона. Это был Бьян Пин. Фан скорчил гримасу и чертыхнулся себе под нос. Как он объяснит начальнику задержку? Взвесив несколько вариантов, он нажал на кнопку приема вызова. «Куда ты запропастился?» — в голосе Бьян Пинь звенел металл. «Почему тебя до сих пор нет?» «Ну», — заговорил Фанму, запинаясь, — «тут возникло одно дело». «Немедленно возвращайся! Кое-что случилось со старым Сином!» «Что?» — Фанму вскинул голову. «В чем дело?» «Долго объяснять. Просто сейчас же прилетай!» Бьянпинь мгновение поколебался, а потом с нажимом добавил. «Старый Син особо просит о встрече с тобой».